— Надо иметь снисхождение, — пробормотала Варя. — К чему снисхождение? К кому? — вспыхнул Ганни. — К его мерзостям. — Нет уж как хочешь. Это к нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. И какая манера? Сам виноват еще пуще куражиться. Не хочу в ворота. Разбирай забор. Что ты такая сидишь? На тебе лица нет. Лицо как лицо, — с неудовольствием ответила Варя. Ганни попристальнее поглядел на нее. — Там была? — спросил он вдруг. — Там.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 От них же и слышала, мне показалось тоже, что они надо мной в глаза смеялись, старшие-то.